«Какой ужас!» — сказала умница Лил. Она величаво прошествовала мимо мужчин, сидевших у стойки, одним улыбаясь, с другими заговаривая на ходу, и все отвечали ей уважительно и ласково. Почти каждый из тех, с кем она обменивалась приветствиями, когда-нибудь долюбил ее за 25 лет. Наконец она дошла до конца стойки, села и улыбнулась издали Томасу Хатсону и он тотчас пошел за ней, захватив с собой все свои чеки на выпитые. У нее была милая улыбка и чудесные темные глаза и красивые черные волосы. Как только вокруг лба и вдоль пробора начинала вылезать седина, умница Лил просила у Томаса Хатсона денег на парикмахерскую, и когда она выходила оттуда, Волосы опять были черные и блестящие, как у молодой девушки, и даже не выглядели крашенными. Ее гладкая кожа походила на оливковую слоновую кость, если бы слоновая кость когда-нибудь бывала оливковой, с легким дымчато-розовым оттенком. Томасу Хатсону цвет ее кожи напоминал выдержанную древесину махагуа вместе распила, когда она только что отшлифована чистым песком и слегка навощена. Нигде больше не встречал он этот дымчатый тон, чуть даже ударяющий в прозелень. Правда, розового налета у Махагуа не было. Розовый налет получался от румян, которыми умница Лил подсвечивала свои щеки, гладкие, как у молодой китаяночки. Красивое ее лицо улыбалось ему, когда он шел к ней вдоль стойки, и чем ближе, тем оно становилось красивее. Но вот он сел, и рядом с ним оказалось большое грузное тело, и заметен стал слой румян на лице, и от тайны этого лица ничего не осталось, но все-таки и вблизи оно было красивым. «А ты все еще хороша, умница», — сказал он ей. «Ох, Том, я стала такая толстая, мне даже стыдно, Он положил руку на ее мощное бедро и сказал «Ты симпатичная толстушка. Мне стыдно, когда я прохожу через бар. У тебя это получается красиво. Плывешь. Точно корабль. Как наш дружок. Отлично. А когда я увижу его? Когда пожелаешь? Хоть сейчас? Нет, сейчас не нужно. Том, о чем это Вилли тут говорил? Я что-то не все поняла. Да так... «Психовал просто». «Нет, он не психовал. Про тебя, про какие-то твои огорчения. Это насчет твоей сеньоры?» «Нет, ну ее к матери мою сеньору». «Что толку ругать ее, когда ее здесь нет?» «Да, это тоже верно». «Так что же это за огорчение у тебя?» «Ничего. Огорчение и все тут. Расскажи мне, Том, прошу тебя». «Нечего и рассказывать. Мне можно рассказывать, ты же знаешь». Генри мне всегда по ночам рассказывает про свои огорчения и плачет. Вилли мне рассказывает ужасные вещи. Не про огорчения, а кое-что пострашнее огорчений. Мне все рассказывают, только ты вот не хочешь. Мне не станет легче, если я расскажу. Мне от этого всегда только становится хуже. Слушай, Том, что я тебя еще хочу спросить. Вилли сказал, у тебя есть кот, который в тебя влюблен. Неужели правда? «Правда? Какой ужас!» «Что же тут ужасного? Я и сам влюблен в этого кота». «Фу, даже слышать не хочу. Ты меня нарочно дразнишь, Том. Не надо меня дразнить. Вилли вот дразнил меня и довел до слез». «Я этого кота очень люблю», — сказал Томас хатсон Томас хатсон снова пил замороженное дайкири без сахара и сейчас, приподняв тяжелый за индивевшими краями стакан, Он смотрел на его содержимое, зеленовато-прозрачное под шапкой пены, и оно напоминало ему море. Взбитая сверху пена походила на след за кормой, а прозрачная жидкость внизу была как морская волна, когда катер взрезает ее на мелководье над глинистым дном. Почти точно такой же цвет».